Проснулась из-за того, что вертолёт резко дёрнуло в сторону. «Спокойно. Попали в воздушную петлю». Тут же успокоил голос наушники одного из пилотов. «Оказались мы в каком-то городе, судя по расположению зданий. Он больше того, что расположен ближе всех к школе, но не такой крупный, как столица, допустим. Через десять минут вертолёт залетел на частную территорию, расположенную на самой окраине города» которая по всей округе огорожена колючей проволокой и высоким забором. Сверху видно лишь единственное здание с серой крышей. «Это тюрьма?» – просела через микрофон в наушнике. «Да». «Отлично. Первое место, куда нас решил отправить мистер Абрамс – это именно тюрьма. Стоило бы и догадаться. Видимо, директор очень хочет донести до нас то, что было бы с нами, быть мы обычными». Я отвернулась обратно к окну, наблюдая, как мы постепенно снижаемся. «Внизу вас встретят ваши сопровождающие», – раздался голос пилота в наушнике. «На все у вас будет время до семи вечера. Далее мы улетим в отель, расположенный ближе всего к следующей завтрашней точке». Посадка вышла более жесткой. Если заходила я первой, то вышла последней, специально ожидая, когда рованный Кайден выйдут, избегая контакта. первым я увидела большое количество охраны, которая стоит возле каждой двери и рассредоточена по территории. После мой взгляд зацепился за трех людей в черном, двух девушек значительно выше меня и более плотной комплекции, и одного парня ростом чуть ниже Кайдена. Все они молодые, может, чуть старше нас. Если парень одет в строгий костюм, то на девушках я заметила юбки чуть выше колена и серьезный сканирующий взгляд. Это наши сопровождающие? Брюнетка подошла к Ровану, блондинка к Кайдену, а ко мне парень, протягивая за чем то руку. «Меня зовут Мор, мисс Эсмонд. На ближайшую неделю я ваш сопровождающий, телохранитель, экскурсовод и лучший друг». «Да, друзей мне и правда не хватает». «Леонора», — кивнула я и тоже представилась, хотя мое имя ему и так известно. «Странно, что мне выделили мужчину сопровождающего, а им девушек». Я увидела, как в нашу сторону двинулась женщина лет тридцати на высоких каблуках и с папкой в руках, которая стояла до этого в стороне. «Добро пожаловать в тюрьму Фоулер!» На секунду женщина взглянула на листок, который лежит поверх ее папки. «Мистер Абрамс дал мне весьма специфичное задание провести экскурсию в этом месте». Она усмехнулась каким-то своим мыслям. «Поэтому для начала представляюсь. Жасмин Фернандес. Но можете меня звать Мисс Фернандес. Ваши имена я знаю, как и ваших... Эм, сопровождающих». Мисс Фернандес слегка нахмурилась, смотря на Мора и двух девушек, имена которых я не услышала. Хотя зачем они нужны, непонятно. В тюрьме совершенно безопасно, в чем я убеждала мистера Абрамса. Но все же он настоял на своем. Впрочем, это неважно Возможно, мисс Фернандес не знает, что у нас есть некая особенность, поэтому нам и выделили на всякий случай людей для защиты. Уверена, что девушки далеко не простые, хоть и выглядят безобидно. Мне доводилось ранее встречать кого-то вроде них, когда в школу приезжали с проверкой. «Пройдемте за мной. Начнем с малого». После у каждого из вас назначен разговор с некоторыми людьми. Мисс Фернандес указала рукой в сторону входа, где уже возле металлических ворот стоят охранники. Я двинулась вперед, дождавшись, когда первыми пойдут Кайден и Рован. Мы до сих пор не сказали друг другу ни слова. Мор тенью двинулся за мной. Мы прошли через пост охраны, где у обычных посетителей взяли бы документы, но не у нас. И через еще несколько проходов оказались в сером широком коридоре тюрьмы. Пока я не ощутила ту угнетающую обстановку, которую всегда представляла в подобном месте. Пока лишь тишина, стук наших шагов и множество камер, следящих за каждым движением. Через три таких поворота мы прошли через еще два поста охраны и непосредственно оказались в самой тюрьме, среди множества камер. Здесь точно несколько этажей, потому что, подняв голову, я увидела лишь потолок на приличной высоте от нас, и камеры сверху. Люди за ними одеты в синие костюмы, а не обычные оранжевые. Поэтому я сделала вывод, что и тюрьма это не самая простая. Вместо обычных решеток прозрачное противоударное стекло, где видно всю камеру. За нами с интересом наблюдают. Кто здесь содержится? Задала впервые вопрос, пересекаясь взглядом с одним из мужчин, который скорее похож на преподавателя из университета, а не на какого-нибудь серийного убийцу. «Еще одна особенность. Здесь содержатся не только мужчины, но и женщины. Люди, опасные для общества», – завуалированно ответила мисс Фернандес. «Что это значит? Убийцы?» «Мисс Эсмонд, не только убийцы составляют опасность. Это все, что я могу сообщить вам». Более я не стала у нее ничего спрашивать, но продолжила приглядываться к оставшимся людям. И правда, никто из них не выглядит необычно. Либо мое представление о маньяках и тому подобное неверное, либо эти люди никогда не убивали. Опасные для общества, мошенники, террористы, они не похожи ни на тех, ни на других. Мы прошли сквозь этот коридор и оказались в совсем маленьком, чтобы дальше пройти за одну из дверей, где на стенах висят несколько экранов с мониторами. Из этой комнаты ведут еще в другие четыре двери. «Сейчас вы разделитесь». — проговорила мисс Фернандес, обращаясь к каждому из нас. — И зайдете в разные переговорные. Ваши сопровождающие будут с вами. Я взглянула на Мора, переглянувшись с ним взглядами. В течение нескольких минут каждому присоединится один из заключенных. У вас будет час, чтобы пообщаться с ним. — Для чего это? — спросил Кайден. — Спросите это у мистера Абрамса, я лишь выполняю его распоряжение. «А если они не согласятся с нами разговаривать?» Задал другой вопрос он же. «Ранее всем заключенным был предложен выбор разговора с незнакомыми людьми, где они приняли участие. Все, кто прошел, добровольцем поэтому это исключено». «Насколько это безопасно?» Этот вопрос задал Рован, поэтому меня заставило напрячься. «Про безопасность, он спрашивает, свою или заключенного?» Ведь ему при его габаритах и способностях точно не стоит переживать. Ему и телохранителя скорее для видимости выдали. «Вам мне о чем беспокоиться, мистер Гарнет», — ответила Жасмин, на что парень выдал медленный кивок. Каждого из нас завели в разные переговорные, как они называют эти комнаты. Здесь ничего, кроме стола и двух стульев, не оказалось. Зеркал никаких нет, но есть несколько камер, через которые за нами будут наблюдать. Мор встал позади меня в трех шагах и произнес. «Ни о чем не беспокойтесь, мисс Эсмонт. В случае опасности я позабочусь обо всем». «Я и не беспокоюсь», — сказала правду, «ведь вряд ли бы нам позволили общаться с кем-то опасным». Через пять минут дверь открылась еще раз. Я увидела, как двое мужчин в специальной форме завели сюда достаточно крупного с легкой залысиной на макушке мужчины На вид ему чуть больше сорока. Его усадили на стул, а наручники пристегнули к столу. Все это время он с интересом смотрел на меня, лишь раз кинув взгляд на Мора. Охрана вышла, оставляя нас втроем. Я не спешу начинать разговор первый внимательно наблюдая за ним. Да, внешность бывает обманчивой, но именно этот похож на убийцу больше всех среди тех, кого я видела до этого. «Вы не похожи на бунтарку», — первым говорит спустя время он. «А вы не похожи на убийцу, но внешность обманчива, да?» Задаю вопрос, приподнимая одну из бровей. «Из чего вы решили, что я должна быть бунтаркой?» «К нам на беседы обычно приводят богатеньких детишек, которые отбились от рук родителей или воспитателей, которые неоднократно за что-то попадались в школах и которых после доставляют к нам, чтобы они поняли, что их может ожидать в будущем. Конечно, если бы они не родились с золотой ложкой во рту». Он усмехается на последних словах. «Вы разве не из этих?» «Леонора», — представляюсь я. «Леонора», — повторяет мужчина. «Мое имя Брайан. Так из каких людей вы?» «Судя по информации, мы не первые подобные посетители в этой тюрьме, и они уже привыкли. Я отвечу при условии, что вы ответите на мой вопрос». «Вопрос за вопрос? Хорошо». «Да, мои родители богаты. Но вы правы только в этом. Я не бунтарка». «Возможно, была ей лет в тринадцать-четырнадцать, но не сейчас». «Тогда за что вы здесь?» «Неудачное стечение обстоятельств». Мужчину удовлетворил такой ответ, поэтому он выдал очередной кивок. «За что вы сидите здесь, Брайан? Что вы сделали?» «Если я скажу, что изобрел необычную сыворотку, вы поверите мне, Леонора?» «Смотря какую, и при тут ваше изобретение?» Брайан подался вперед, положив руки на стол. Амор сделал шаг ближе ко мне. Бессмертие. Я создал то, что может наделить людей так называемым бессмертием. Мое сердце замерло при этих словах. А посадили меня за то, что позже я пытался ее уничтожить. Что за бред? Это какая-то проверка или что? Я кинула взгляд на камеру ожидая, что сейчас сюда кто-нибудь ворвется, и этого человека свяжут или срочно уведут. Но ничего такого не случилось. Я лишь ощутила возросшее напряжение в воздухе. Или мне лишь кажется. Нелогично. Если то, что говорит Брайан, правда, то зачем его посадили ко мне в камеру, и зачем он все это говорит? Тогда мисс Фернандес по ту сторону экрана все-таки знает про нас? Сколько вам лет, Брайан? 48. Значит, ему должно было быть около 24 на тот момент. Что вас так озадачило, Леонора? Ваше лицо, оно хоть и не изменилось, но в глазах появился страх. Боитесь поверить в бред сумасшедшего? Хорошо, сыграем в игру, которую неизвестно кто ведет. Нет. А как бы вы среагировали, узнав, что перед вами сидит удачный эксперимент той самой вашей сыворотки? Вот теперь он. На лице мужчины не дрогнул ни единый мускул, но во взгляде отразилось неверие и сомнение. Брайан кинул быстрый взгляд в сторону Мора, а после на меня, и неожиданно усмехнулся и улыбнулся. — А вы умеете играть, Леонора. Я даже поверил. — Это правда. Брайан отрицательно покачал головой. — Нет, не сходится. — Что именно? — Зачем тогда нас друг другу представлять? — Для чего, Леонора? — задал он тот же вопрос, что крутится в моей голове. — Если только... Брайан замолчал на несколько секунд, по-новому взглянув на меня, а после кинулся в мою сторону. Я даже не успела никак среагировать, лишь почувствовала, что падаю назад вместе со стулом. Когда моя спина коснулась пола, то я почувствовала не только боль в спине, но услышала крик и последовавший за ним выстрел. Через две секунды дверь открылась и ворвались люди, а я смогла приподнять голову и увидеть, что Брайан сидит все на том же стуле, но уже с простреленной грудью, из которой вытекает кровь. А его глаза направлены на меня. «Берегись!» Единственное слово, которое удалось ему произнести, после чего глаза Брайана замерли, смотря куда-то позади меня. «Что здесь произошло?» услышал откуда-то издалека голос Жасмин, все еще смотря в мертвенно голубые глаза Брайана. «Ты его застрелил? Что случилось?» Он попытался напасть на нее. Спокойным голосом ответил Мор, возвращаясь ко мне и убирая пистолет, из которого совершил выстрел, обратно в чехол. Я применил меру воздействия. Напасть? Он же просто сидел и молчал. Вы разве не видели, как этот заключенный кинулся в сторону мисс Эсмонт? О чем ты говоришь? Мор протянул мне руку, чтобы я поднялась с пола, как и поступила, не в силах отвести взгляд от мертвого тела человека. Они продолжили о чем-то спорить, а я заметила, что в дверях появились Кайден с Рованом, которые быстро оценили ситуацию. «Что случилось?» — задал вопрос Рован. А Кайден подошел ко мне и взял за плечи. «Ты в порядке, Нора?» Я выдала кивок, до конца не понимая, как так все быстро случилось. Затем сделала шаг назад, сгоняя с себя от и стараясь взять себя в руки, чтобы обратиться к Мору. «Обязательно было его убивать, мисс Эсмонт?» Я действовал в рамках вашей защиты. Вы не заметили, что было в его руке? Смотрите. Мор вернулся к трупу Брайана и показал мне совсем крохотную заточку. Он собирался ей вас или ранить, или убить. Я не мог допустить ни того, ни другого. Это была вынужденная мера. Я не увидела в его глазах никаких признаков раскаяния за то, что он так легко забрал чужую человеческую жизнь и, кажется, провалилась в прострацию, потому что вообще перестала следить за происходящим. Наверное, меня о чем-то спрашивали, даже позже куда-то отвели и посадили на кресло или мягкий стул, но я ни на что из этого не обратила внимания, все еще думая о словах Мора и Брайана. Брайан собирался убить меня? Но за что? За мои слова о том, что я удачное продолжение его эксперимента, потому что он считает это ошибкой? Но почему так резко? И откуда он взял заточку? Его разве не обыскали? Кажется, что это лишь сон. Впервые при мне кого-то убили. Впервые меня попытались убить. Впервые я увидела, как жизнь покинула другого человека. Пришла я в себя, когда поняла, что смотрю, не моргая в одну точку на черном экране перед собой. Меня привели в какую-то темную комнату, и я все-таки сижу на диване. Помимо меня здесь находятся Кайден и Рован, и оба смотрят на меня с напряжением. Их сопровождающие – мор сидящий по правую сторону от меня – Мисс Фернандес, активно разговаривающая с кем-то по телефону. «Да, да, я поняла вас, мистер Абрамс. Вертолет будет готов через 15 минут». Женщина сделала быстрые кивки головой. «Да, не тут же выдвинуться обратно. Да, я поняла и услышала вас». Судя по всему, мистер Абрамс повесил трубку на том конце, потому что мисс Фернандес тяжело выдохнула и прикрыла на секунду глаза, сосредотачиваясь на какой-то своей информации. «Через пятнадцать минут вы улетаете обратно», — обратилась мисс Фернандес. «Пока причина поломки и все остальное остается неизвестным, мистер Абрамс не собирается рисковать. Вы вернетесь в школу и обо всем поговорите с ним и детективами, которые займутся этим делом. Ваши сопровождающие отправятся с вами». «Детективы? Они собираются расследовать факт нападения или что? Я все прослушала, пока была в себе, узная все у Мора в вертолете».